И даже не знаю, кому захочется нанести вам повторный визит после того, как в паре бульварных газетенок проскользнет сообщение о гостеприимном приеме, оказанном вами достойному упоминания члену общества. Вы не посмеете, я знаю свои права. Никто не запрещает журналистам и папарацци подглядывать за кем угодно, от кинозвезд до членов королевской семьи. Но о вашему местному Бобби... «Сам Бог велел дежурить на улицах, охраняя безопасность старушек, выгуливающих собачек. У вас чертовски жестокий... это жестокий мир!» — напыщенно вставил НКАТа. Вай обожгла обоих яростным взглядом. Зазвонил телефон, и она мгновенно вскочила, чтобы взять трубку. «Чего вы желаете, промурлыкала клана Нката возвел глаза к потолку. «Минутку», — сказала Вай. «Я должна взглянуть на расписание». Она перелистала странички делового ежедневника. «Мне очень жаль, но днем я занята. У меня уже назначена встреча». Она пробежала пальчиком по странице и добавила «Я смогу освободиться к четырем часам». «Какова длительность сеанса?» Выслушав ответ, она проворковала «Разве общение со мной не вызывает у вас обычно прилив сил?» Потом она черкнула что-то в ежедневнике и положила трубку, словно в задумчивости, задержав руку на телефоне. Наконец вздохнула, повернулась к полицейским и тихо сказала, что ж, ладно. Она вышла на кухню и вернулась с конвертом, который отдала Линли. — Здесь то, что вам нужно. Надеюсь, вы не сильно расстроитесь по поводу вашего ошибочного представления о наших клиентах. Конверт был уже распечатан. Линли аккуратно вытряхнул на стол его содержимое листок бумаги с выразительным сообщением, набранным из букв вырезанных, очевидно, из глянцевых журналов, две сучки сдохнутого луже собственной блевотины. Они будут молить о пощаде, но Рок уготовил им лишь жуткие мучения. Ознакомившись с текстом, Линли протянул листок Нкате. Констебль взглянул на анонимку и оживился. Такие же послания... Остались на месте преступления. Линли кивнул. Он сообщил Вай о других анонимных посланиях, обнаруженных на месте убийства. «Это я переслала их ей», — сказала она. Озадаченный Линли перевернул конверт и обнаружил, что он адресован Вай Невен и послан с местного почтового отделения. Но это послание выглядит так же, как те. «Вообще-то мне не хотелось посылать их ей. Тут ведь не указано никаких имен. Одни угрозы». Но их присылали мне, сюда, на этот адрес. Послания приходили все лето. Я регулярно рассказывала о них Никке, когда мы общались по телефону, но она только смеялась над моими страхами. Поэтому, в конце концов, я отослала их ей с Терри. Мне хотелось, чтобы она сама увидела, что ситуация ухудшается, и нам обеим пора принимать какие-то меры. Но Никке так ничего и не поняла. С горечью добавила она. Боже, ну почему она никогда никого не слушала? Линли взял записку ункаты, вновь перечитал ее и, аккуратно сложив, сунул обратно в конверт. «Может, вам лучше рассказать, с чего все началось?» — предложил он. «Началось все с Шелли плат ответила Вай. Она подошла к окну, выходящему на улицу. «Шелли — моя подруга. Много лет мы с ней жили душа в душу. Но потом я познакомилась с Никки и поняла, что у нас с ней гораздо больше общих интересов. Шелли обиделась и начала всячески доставать меня. Я знала». Ее голос задрожал, и она немного помолчала, чтобы справиться с волнением. Я точно знала, что она подстроит нам какую-нибудь гадость. А Никки не верила мне. Она лишь смеялась над всем этим. Над чем именно? Над письмами и звонками. Мы не прожили здесь и двух дней. Она обвела рукой гостиную, как Шелли уже узнала номер нашего телефона и начала донимать нас звонками. Потом стали приходить письма. Потом она притащилась сюда, к нашему дому, Потом стала срывать и портить рекламные открытки,